Отец Макса посмотрел в мою сторону, а Кроули поспешил к нему, выпустив когти, на земь и набросился со звериной яростью. Отец Макса рухнул, как подкошенный, а Кроули, пошатываясь, поднялся на ноги, постоял над ним и упал рядом. Оба лежали на земле, покрытой коркой льда. Вокруг стояла кладбищенская тишина. Я осторожно сделал шаг вперед, Кроули ждал слишком долго, возможно, он перешел грань, за которой у него пропадала способность восстанавливать силы. Он не изъял ни одного органа у своей жертвы. Может быть, отец Макса еще жив, и я мог ему помочь. В близлежащих домах было тихо и темно, моего крика и нападения Кроули никто не слышал. Я медленно шел мимо тел, оскальзываясь на льду, ни малейшего шевеления. Приблизившись, я увидел, что отец Макса безнадежен. Его тело было раскромсано, растерзано, окровавлено. На асфальте дымилась кучка внутренностей. Я почувствовал, что монстр внутри меня зашевелился, как никогда прежде, заставил меня опуститься на колени и потрогать блестящие кишки. Я закрыл глаза и постарался взять себя в руки. Потом посмотрел на Кроули. Он лежал лицом вниз и все еще наполовину был демоном. На его удлинившихся руках выступали нечеловеческие мышцы, длинные черные пальцы заканчивались ужасающими когтями, белыми, как молоко. Как и от выпотрошенных внутренностей, от тела Кроули на морозе шел пар. Мне захотелось пнуть его, ударить, избить, измолотить, чтобы на улице не осталось ничего, ни демонских когтей, ни человеческого тела ни одежды, никаких других воспоминаний о нем. Я вспомнил все зло, которое он причинил. Но дело было не только в этом. Я был зол на него за то, что он убил себя сам, лишив меня этой возможности. Вокруг кроли клубился пар, и его тело вдруг задергалось в судорогах. Я отпрыгнул в сторону, поскользнулся и упал на спину. Голова демона резко взметнулась, втянула воздух ртом. В нем было столько клыков, что он казался ненастоящим. Я вскочил на ноги и отпрянул. Демон с трудом приподнялся на руках и повернулся ко мне лицом. Темные веки странно запорхали, обнажая огромные, сверкающие глаза, словно он хотел получше меня рассмотреть. Я потрогал свое лицо. На мне ли маска? В такой темноте демон, вероятно, не мог меня узнать. Клыки слабо поблескивали, бледные, светящиеся. Он пополз в мою сторону, но, продвинувшись на расстояние своего когтя, свалился на лед, закашлялся, повернул голову в поисках чего-то, а когда его взгляд нашел то, что осталось от отца Макса, забыл обо мне и мучительно потянулся к останкам. Я сделал несколько шагов в обход, надеясь, что мне удастся оттащить тело, чтобы демон не смог его достать. Но тот был слишком близко, я упустил шанс. Демон вот-вот восстановится и займется мною. Остается надеяться, что он меня не узнал. Если удастся быстро уйти, опередив его, возможно, он никогда не узнает, кто я. Днем до моего дома на велосипеде было двадцать минут, но я долетел за десять, крутил педали, как сумасшедший, закрыв глаза, проносился через перекрестки. А если и тормозил, то только для того, чтобы не проехать по снегу и не оставить следов. Я аккуратно прислонил велосипед к стене, постаравшись на всякий случай придать ему прежнее положение. Дом должен выглядеть точно так же, как в тот час, когда Кроули уезжал отсюда, чтобы подозрения не пали на меня. Осторожно поднявшись по лестнице, я прислушался у двери. Телевизор выключен, мама, похоже, уже легла. Я тихо открыл дверь и плотно закрыл, проскользнув в темноту. С благодарностью стащил перчатки и маску и устало рухнул на диван. Теперь я был в безопасности. Но что-то пошло наперекосяк, а я никак не мог понять, что. Все как будто погрузилось в тишину, но не совсем. Как всегда на кухне тикали часы, и ветер гудел в камине. Я остановился около маминой комнаты, прислушался, потер замерзшие руки и услышал ее ровное дыхание. Все в порядке. Но почему так холодно? Поначалу я не обратил на это внимания, так как в доме было гораздо теплее, чем на улице, но теперь почувствовал, что внутри, особенно в коридоре, намного холоднее, чем обычно. Я хотел открыть дверь в свою комнату, но не смог, она была заперта. Я ушел из дома через окно, и оно все еще открыто. Мистер Кроули может в любую минуту вернуться домой, соображая, кто же за ним наблюдал. Он увидит мое открытое окно, отпечатки моих ботинок на снегу под подоконником, и у него возникнут подозрения. Он начнет вспоминать, было ли закрыто мое окно, когда он уезжал. Придет проверить и увидит меня перед запертой дверью. В час ночи сна ни в одном глазу. Проснется мама и спросит при нем, как я вышел из комнаты. Он все поймет и убьет нас обоих. Я двинулся по лестнице, собираясь выйти наружу, влезть через окно и отпереть дверь. Но это было бы еще хуже. Он вернется домой, увидит, как я пытаюсь влезть в окно второго этажа, и поймет, что это я за ним следил. Дверь моей комнаты открывалась внутрь, так что до петель я не мог добраться. Я подумал выбить дверь плечом, но не был уверен, что смогу это сделать. К тому же я знал, что мама услышит и проснется. И она мне не простит, если я сломаю дверь. Удивительно, как она может спать в таком холоде? Я выглянул в окно гостиной. На улице никого не было. Кроули пока не появился. Время еще оставалось. Что мне было делать? У Кроули возникнут подозрения, если он увидит, что я прячусь. А что, если вообще не прятаться? Улица все еще была пуста. Я снял куртку, натянул на себя старую, другого цвета, чем та, на которой он меня видел, и вышел на улицу без перчаток и маски. Вскарабкался на сугроб под моим окном, и как раз вовремя, вдалеке, в самом конце улицы, показался свет фар машины Кроули. Я смотрел, как он приближается, как возникают очертания машины, и она притормаживает. И тогда я, бешено размахивая руками в свете фар, выбежал на дорогу. Машина, заскрежетав, остановилась, и Кроули опустил стекло. «Джон, что ты, черт побери, здесь делаешь?» «Могу я переночевать у вас?» — спросил я. «Что?» «Мы с мамой поссорились», — сказал я. «Я выпрыгнул из окна, хотел убежать, но...» «На улице слишком холодно. Пустите меня, пожалуйста». Он посмотрел на наш дом. Открытое окно, колыхающиеся на ветру шторы. «Пожалуйста!» — спросил я. «Не думаю, что это хорошая идея!» Наконец, — сказал он, — «мой дом не...» «Быть на улице ночью опасно, Джон! Тут и шляются всякие подозрительные типы!» «Только не ведите меня ко мне домой!» — сказал я, безуспешно пытаясь выдавить слезы. «Не хочу, чтобы она узнала, что я убежал!» Кроули задумался. Было видно, что ему уже лучше, он казался более собранным и уверенным в себе. Глядя на него, никто бы не сказал, что он только что дышал на Ладан. «Если я обещаю ничего не говорить твоей матери, ты вернешься домой. Дверь моей комнаты заперта изнутри, я не могу вернуться, а если она увидит меня в гостиной, то обо всем догадается». Кроули задумался, беспокойно оглядывая окрестности. Он явно считал, что его мучитель сейчас наблюдает за ним. «У меня достаточно высокая лестница, чтобы достать до твоего окна», — решил он. «Так мы вернем тебя домой, но ты должен обещать, что больше убегать не будешь. И вы ничего не скажете маме?» «Обещаю», — ответил он. «Договорились?» «Договорились?» Он проехал мимо меня к подъездной дорожке своего дома и мы вместе вытащили из сарая складную лестницу и поставили под моим окном. — Вы сможете сами ее унести? — спросил я. — Я стар, — сказал он с улыбкой, — но не беспомощен. — Спасибо, — кивнул я, и по лестнице забрался в окно и помахал ему сверху. кроули сложил лестницу и унес. Я закрыл окно, задернул шторы и стал наблюдать за ним сквозь щелку. Я снова обвел его вокруг пальца. Мистер Кроули унес лестницу и вошел в дом, но дверь за собой не закрыл. Заинтригованный, я продолжал наблюдать за ним, и через несколько секунд он вышел и сделал то, чего я не ожидал, написал что-то на листе бумаги и приклеил его к двери. Я нащупал бинокль и попробовал навести его на послание, не отодвигая штору. В такой темноте прочесть, что он написал, было невозможно. Я просидел у окна в ожидании всю ночь, а когда наступило утро, в слабых рассветных лучах навел бинокль на лист бумаги. «Ты не смог меня остановить и никогда не сможешь!» Записка была адресована его мучителю. Кроули хвастался своей силой и, собственно, обещал что будет убивать и дальше. Со времени предыдущего убийства не прошло и недели, когда он выйдет на охоту в следующий раз. Он был убийцей, хладнокровным и безжалостным, пусть при этом и любил свою жену и помогал соседям. Он был демоном. Это существо — демон, и оно должно умереть. Глава 15 На следующее утро главной новостью стало очередное убийство. Роджер Боуэн, местный житель, водитель грузовика, муж и отец, был найден разорванным на куски на улице перед собственным домом. Убийца даже и не пытался убрать тело, не говоря уже о том, чтобы его спрятать. У мамы был такой вид, будто она хотела меня обнять, убедить меня или себя, что все будет хорошо. Вероятно, это и должны делать матери, и я чувствовал себя виноватым из-за того, что моя мама так поступить не могла. По ее взгляду я понимал, что ей хочется утешить меня, и что она знает, я в ее утешениях не нуждаюсь. Я не грустил, я просто размышлял. Я не переживал из-за того, что погиб человек, я чувствовал себя виноватым, что не смог остановить убийцу. Я спрашивал себя, почему это делаю? Потому что хочу спасти людей или потому что хочу убить демона? И еще, я спрашивал, имеет ли значение эта разница. Позже мама спросила, не хочу ли я позвонить Максу. Я понимал, что нам надо это сделать, но не знал, что сказать, и потому не стал звонить. Как никто не мог утешить меня, так и я не мог утешить никого другого. Речь шла о сочувствии, а я в этом смысле был совершенно бесполезен. Наверное, я мог бы сказать Привет, Макс! Я знаю, кто убил твоего отца. Я отомщу ему. Я его убью! Но я не идиот. Пусть оцеопат, но мне хватает ума понять, что люди так друг с другом не разговаривают. Лучше держать язык за зубами. Когда к вечеру субботы полиция очистила место преступления, там собрались соседи помянуть отца Макса. Похороны еще не было. Судмедэксперты ФБР только приступали к вскрытию, и люди собрались, чтобы просто зажечь свечи и помолиться. Я бы предпочел наблюдать за домом Кроули, но мама заставила меня пойти. Она достала откуда-то две старые свечки, и мы поехали. Я удивился, когда увидел, сколько собралось народу. Макс сидел на крыльце, с ним были его мать, сестра и родственники Боуэнов приехавшие отовсюду, чтобы их утешить. Мне казалось, что люди, опасаясь серийного убийцы, захотят уехать из города, а не наоборот, приехать сюда. Но откуда мне знать? Видимо, эмоциональные связи толкают людей на глупые поступки. К нам присоединилась Маргарет, и мы положили цветы на то место, где нашли тело. Там уже лежала целая груда. Кто-то стал с цветы в память Грега Уолсона, тоже семейного человека и все еще не найденного, но здесь цветов было меньше. Многие все еще придерживались мнения, что Олсен и сам виноват в чем-то. Здесь были миссис Олсен с сыном, они пришли, чтобы показать свою солидарность со всеми, но их сопровождали полицейские на случай, если кто-то затеет скандал. Было холодно, и я хотел вернуться домой, чтобы продолжить наблюдение за кровлей, к тому же меня одолевала скука. Мы ведь просто стояли со свечами в руках. Я не видел в этом никакого смысла. Этим ничего не достигнешь. Так мы не могли найти убийцу, защитить невинных, вернуть Максу отца. Мы просто стояли, переминались ноги на ногу, смотрели, как язычки пламени, капля за каплей растапливают наши свечи. На соседском дозоре во дворе Кроули был хотя бы костер. Я и сейчас мог развести огонь, мы бы согрелись. «Стало бы светлее, и...» «И это был бы большой костер, что само по себе немало!» Я оглянулся вокруг, есть ли рядом что-нибудь для костра. Но мама неожиданно потащила меня в другой конец толпы. «Здравствуй, Пэк!» — сказала она, обняв миссис Уотсон. Только что появилась Брук со своей семьей. Все они плакали. Лицо Брук было мокрым от слез. Я с трудом удержался, чтобы его не потрогать. — Привет, Эйприл! — отозвалась миссис Уотсон. — Какой ужас! Это просто... Брук, детка, возьми у меня цветы. Спасибо! — Джон, ты покажешь, куда их положить? — быстро сказала мама, повернувшись ко мне. Я пожал плечами. — Идем! — буркнул я. И мы с Брук пошли сквозь толпу. — Хорошо, что я здесь! — сказал я отчасти в шутку, отчасти с беспокойством. Найти, где тут большая груда цветов посреди улицы, очень трудно. — Ты его знал? — спросила Брук. — Макса? — его отца, — сказала она, вытирая глаза рукой в перчатки. — Не очень хорошо, — сказал я. — Вообще-то я знал его неплохо. Крикливый, самоуверенный, готовый болтать о чем угодно, даже если понятия не имело предмете. Я его ненавидел. Макс был от него в восторге. Ему будет лучше без отца. Мы дошли до цветов, и Брук добавила к ним свои. — А почему здесь две кучи? — спросила она. — Одна в память того пропавшего человека, Грега Уолсона. Брук присела, вытащила один цветок из тех, что уже положила на дорогу, и шагнула груди поменьше. «Брук — Брук! — начал я и замолчал. «Что — Что? Ее лицо потемнело. «Ты ведь не думаешь, что он убийца?» «Нет, просто я!» «Ты думаешь, от этого есть польза?» «Мы оставляем цветы на улице, а завтра он убивает еще кого-нибудь!» «А мы так ничего и не делаем!» «А я думаю, делаем!» Возразила Брук, шмыгнула носом и вытерла красные глаза. «Я не знаю, что происходит, когда мы умираем, куда мы после этого отправляемся!» «Но что-то ведь там должно быть!» «Небеса, иной мир, может быть, они за нами наблюдают!» «Не знаю. Может, видят нас?» Она положила для Грега Уолсона. «Если так, может, это поднимет им настроение. Они будут знать, что мы их помним!» Она обхватила себя руками, дрожа от холода, и посмотрела куда-то вдаль. «Макс помнит своего отца очень хорошо», — сказал я. «Но это не поможет его вернуть. А как быть с остальными? Он убивал людей, о которых мы ничего не знаем. Наверняка убивал». Если он спрятал тело грега Олсона, то, вероятно, спрятал и тела других жертв. Если память важна, что тогда с ними происходит? Ведь никто даже не заметил их отсутствие. Из глаз Брук снова потекли слезы. Это ужасно! Ее лицо разрумянилось от холода, словно кто-то отхлестал ее по щекам. Глядя на нее, я сходил с ума, чувствовал, как учащается дыхание. «Я не хотел тебя расстраивать!» сказал я, уставившись на свою свечу, прямо в сердцевину пламени. Вспоминай обо мне! Брук взяла еще один цветок из тех, что принесла, и положила отдельно от всех, начиная новую груду. А это для кого? спросил я. Для других? Я подумала о бродяге на дне озера. Что ему от того, что какая-то дурочка положила цветок на асфальт? Он все равно останется там а человек, который бросил его в воду, продолжает убивать, и этот цветок не поможет жертве и не остановит убийцу.